Глава 13. Милбрук. «Неужели свалили?» – пробормотала себе под нос, слезая с телеги и задумчиво осматриваясь. Обычно в это время в окнах, где обитала Дарена и ее служанки, горел тусклый свет. Сейчас там было темно. «Что?» – непонимающе округлила глаза Энни. «Они покинули поместье?» – прищурилась я. «И наверняка прихватили с собой все самое ценное – «Но почему мы с ними не встретились на тракте?» Все просто. Дорена и её подпевал, и, скорее всего, уехали немного позже нас». Пожала плечами я, повернулась к телохранителю и добавила. «Добро пожаловать в мой дом, сэр Блэквуд. Энни, сбегай от Ищиполи и Джона. Пусть помогут с покупками. А я наведаюсь в опочивальню Мачихи, Проверю, что они мне оставили». «Хорошо, миледи». Кивнула помощница и отправилась выполнять поручение. «Гай». «Подождите немного», – попросила я крестьянина. «Вот, возьмите». И протянула ему монетки. «И спасибо за помощь». Мужчина взял плату, рассыпавшись в благодарностях. Я дала ему чуть больше, чтобы он помог Джону с разгрузкой. Сама же в сопровождении Маркуса отправилась в дом. Сумерки сгущались быстро, превращая очертания особняка в размытые тени. Входная дверь была не заперта – Я толкнула ее, и та отворилась тихим скрипом, впуская нас в холодный полумрак прихожей. Внутри царила тишина, пустая, гулкая, словно дом затаил дыхание в ожидании. Я остановилась у консоли в прихожей, нащупала в темноте подсвечник с остатками свечей и огнива. Несколько ударов, искра, слабое пламя вспыхнуло, отбрасывая дрожащие тени на стены. В колеблющемся свете знакомые стены казались чужими, почти враждебными. Темные дверные проемы зияли точно пасти. Сквозь незанавешенные окна проникал последний отблеск заката. «Осторожнее, миледи!» Тихо предупредил Маркус, положив ладонь на рукоять меча. Я кивнула и направилась к лестнице на второй этаж. Ступени скрипели под ногами, поднимались молча. Лишь шелест моего платья... Да, тихое дыхание нарушали тишину. Коридор второго этажа встретил нас той же пустотой. Я повернула направо туда, где находились покои Дарены, остановилась перед резной дверью, перевела дух и толкнула ее. Надо же! Мебель они оставили всю. Видно, такую тяжесть не захотели тащить. Массивная кровать с балдахином, туалетный столик, комод, шкаф, а вот все остальное исчезло ковер. Постельное белье покрывало, стащили вместе с периной, обнажив гладкие доски кровати. Сняли портьеры сока, окон, оставив лишь голые карнизы. Распахнутые дверцы шкафа демонстрировали темное нутро. Ни единого платья, ни платочка, ни чулка. Ничего. Я медленно обошла комнату, поднимая свечу выше. Пустой туалетный столик, даже зеркало сняли со стены. И теперь я глядела на темный квадрат на обоях. «Мой взор упал на письменный стол у окна. На нем одиноко белел сложенный лист бумаги. Я взяла его и вчиталась в светееватый почерк Дарены. «Айрис, мое месячное содержание в размере 100 серебряных крон, привезешь ко мне в городской дом на Харроу-стрит до 25 числа текущего месяца. Иначе я напишу жалобу герцогу на неисполнение тобой условий завещания. Леди Дарэна Эшвард вдовствующая баронесса». Я медленно опустила записку и криво усмехнулась. «Плохие новости, миледи?» Негромко спросил Маркус. «Да нет», — покачала головой я. «Просто мачеха у меня ошибка умная или хитрая, предусмотрительная особа. Она догадалась, что я спрошу совета у мистера Уэллса, поэтому сработала на опережение. Но меня сейчас волнует только один вопрос. Подойдя к окну, я посмотрела вниз и увидела, как Джон и Гай стаскивают мешки на землю». «И какой же, миледи?» «Кто им помог? У нас в поместье нет лошади, чтобы впрячь ее в карету, у которой сломана ось. Кто-то прибыл сюда, загрузил их по жидке и отвез в Торнтон. Кто этот человек?» Я обернулась к Блэквуду и, устало вздохнув, добавила. «Ладно, над этим я подумаю позже. А пока пойдемте поедим». Если честно, променад по Торнтону жутко вымотал. Мы спустились на первый этаж и направились в сторону кухни, где у плиты застали Полли. Женщина обернулась на скрип двери. ее морщинистое лицо озарилось улыбкой. «Миледи, как вы?» «Поди проголодались?» «Сейчас-сейчас, ужин почти готов». «Мы с Джоном тоже недавно из леса вернулись, грибы собирали». Защебетала она. При этом я отчетливо видела, что она будто ожила, даже щеки порозовели. «Впрочем, неудивительно». От Доренны её подпевала и сходила жуткая давящая атмосфера. Старушка с любопытством покосилась на замершего наемника. «Полли, знакомься, это сэр Маркус Блэквуд. Он будет жить здесь и охранять поместье». Женщина почтительно поклонилась. «Добро пожаловать, сэр». «Сэр Маркус, присаживайтесь». Пригласила я его к столу, на что Полли удивленно на меня обернулась. «Госпожа, негоже вам снедать тут». «Вы, как хозяйка, теперь должны пройти в малую столовую. Я все туда принесу». «Не нужно». Я отрицательно покачала головой. В висках стучало от утомления, но голод был сильнее желания прилечь. «Жечь дополнительные лампы и свечи мы себе пока позволить не можем». «Хорошо, госпожа». Вздохнула кухарка и вернулась к казанку, в котором что-то аппетитно булькало. «Вскоре перед нами поставили кашу с плавающими в ней кусочками сала, которое мы купили на рынке». Чуть погодя, к нам присоединились Сенни и Джон, так же, как мы, скоро заработавшие ложками. Полли! обратилась я к служанке, когда доела, завтра утром приготовьте что-нибудь простое, чтобы мы могли это взять с собой в дорогу, например, лепешки. Хорошо, миледи, отозвалась она. Я благодарна ей кивнув, встала из-за стола. Сэр Блэквуд, в этом доме хватает пустых комнат, можете выбрать любую приглянувшуюся. А где ваша опочевальня? уточнил охранника и тут же пояснил свой интерес. «Мне нужно расположиться так, чтобы злоумышленники не смогли добраться до вас незамеченными». Я на секунду задумалась. Нормальная кровать была в двух помещениях. Почившего барона и его жены. Первый вариант мог бы меня устроить. Я не боялась спать там, где кто-то умер. Эти предрассудки мне были чужды. Но запах. Покой отца Айрис жутко воняли. Поэтому я выбрала второй вариант. «Энни». Вернулась к своей помощнице. «Мы с тобой займем комнаты в восточном крыле. Твоя та, что раньше принадлежала Жули?» Девушка удивилась, но согласно кивнула. «А я перееду в покое Дарены. «Понял. Тогда я остановлюсь в той, что ближе к лестнице». Кивнул сэр Блэк, вот слегка мне поклонившись. Энни проводила его наверх, а я задержалась на кухне, чтобы обсудить с Полли запасы продуктов. Выяснилось, что в погребе почти ничего не осталось. Дорена вывезла все, что только можно было увезти. Мешки с зерном, бочонки с солёной рыбой, копчёности. Остались только покрытые плесенью корнеплоды. Прежде чем подняться в свою новую комнату, забрала из коморки соломенный тюфяк и старый плед. Кинув все это на доски кровати, наконец-то легла. Покрутившись немного, приняла более-менее удобное положение и почти мгновенно провалилась в тяжелый сон без видений. Утро началось с криков петуха и бледного света, лившегося в окна. Я с трудом разлепила тяжелые веки, кряхтя, как старушка села, чувствуя, как снова неприятно заныли ушибленные ребра. Наверное, сказалось вчерашнее путешествие в город. В дверь постучали, и в комнату вошла Энни. «Доброе утро, миледи!» Сонно улыбнулась она, ставя на стол таз и кувшин с водой. «Принесла вам умыться?» «Доброе, Энни, спасибо!» Стараясь подавить девок встала. Сделала простую гимнастику, разгоняя кровь по одеревеневшему телу, помассировала затекшую шею, после чего умылась и позволила Энни расчесать мне волосы. «Что будем делать?» спросила девушка, ловко управляясь с грубым деревянным гребнем. «Первым делом осмотрим земли, хотя бы их часть. Мне нужно понять, насколько велики наши проблемы. А уже потом я засяду за план выхода из кризиса». «Ничего не поняла, но звучит неплохо», — смущенно улыбнулась девушка. После скромного завтрака из овсяной каши на воде я объявила. «Джон и Полли, на вас огород, а мы втроем отправимся в ближайшую деревню. Хочу познакомиться с людьми, осмотреться». Мы вышли из дома около 8 утра. Конец августа выдался теплым и сухим. Воздух был свежепрозрачен, небо безоблачным. Я надела одно из своих мешковатых платьев Энни несла небольшую сумку со свежеиспеченными лепешками и водой. Дорога к первой деревне Милбрук пролегала через поля, некогда должно быть плодородные, а теперь заросшие бурьяном и чертополохом. Кое-где виднелись остатки изгородей, покосившихся и разваливающихся. Чем дальше мы шли, тем очевиднее становились масштабы катастрофы. Огромные площади представляли собой унылое зрелище. Земля растрескалась, покрывшись сетью глубоких трещин, и зарослями сорной травы чуть ли не по пояс. Кое-где стояли мутные лужи. Я остановилась на краю одного из таких участков, всматриваясь в пейзаж. Проблема была очевидна – нет дренажа. Весной и осенью, после дождей и таяния снега, вода не уходила, скапливалась, превращая пахотные земли в трясину. Летом болота подсыхали, но почва, закисленная и отравленная стоячей водой, оставалась непригодной для посевов а с приходом осенних дождей все повторялось снова. «Весной тут сплошное море воды. Летом оно подсыхает, но толку никакого. Земля мертвая, тихо прокомментировала Энни, стоявшая рядом со мной. «Сотни акров, превращенных в бесполезные сезонные болота. А ведь они когда-то были плодородными полями, приносившими доход». Грустно поглядев на печальную картину, продолжили путь, И, наконец-то, добрались до первой деревни, стоявшей рядом с быстрой речкой. «А где мост?» – спросила я у Энни и заметила удивленный взгляд сэра Блэквуда. Его недоумение было вполне понятно, как человек, выросший на этой земле, может не знать, что и где находится. «Дальше», – махнула рукой помощница, – «в миле отсюда, вверх по течению». Речка и деревня носили одно имя, и если первая радовала чистотой, то вот селение представляло собой унылое зрелище. Десяток покосившихся исп, крытых соломой и дерном, Потемневшие стены, кое-где залатанные неказистыми досками, дым поднимался лишь из одной трубы. Главная улица, если ее можно было так назвать, представляла собой утрамбованную тропу, изрытую колеями. Три курицы копошились в пыльных навозных кучах, две с грустными глазами собаки вяло тявкнули на нас и смолкли. Из ближайшей к нам избы вышла сгорбленная старуха в заштопанном платье, грязном фартуке и сером чепце. Увидев нас, она замерла, уставившись с подозрением. Я подошла ближе и вежливо кивнула. «Добрый день, я леди Айрис Эшвард, дочь барона Тобиаса». Старуха ахнула, прижав руки к груди. «Ох, миледи, не признала вас! Как же ж вы выросли! Соболезную вашей утрате! Лорд был добрый человек». «Упокой Господь его душу!» Она торопливо перекрестилась. «Благодарю!» — кивнула я. «Как вас зовут?» «Марта, миледи, я тут с мужем живу, с Томом!» «Ясно. А скажите, Марта, где дом старосты?» Уил Кузнец живет вон там!» Кнула она пальцем в избу, из трубы которой поднимался дымок. «Спасибо. А вообще, сколько людей осталось в деревне?» Марта задумалась на мгновение. «Мы с Томом?» Уилл кузнец с женой и тремя детьми. Старик и додова да Грейси с дочкой Розой. Вот и все. Что-то мало, покачала головой я. Раньше тут жила душ сорок, миледи. Ну кто умер, кто уехал. Вольные ушли первыми, как только барон слёка а проблема с водой так и не решилась. Остались только мы, крепостные. Крепостные. Я поморщилась, но пока свободу дать им не могла. «Иначе совсем останусь без рабочих рук». «Спасибо, Марта. Пойду поговорю с Уиллом». Я шагала вперед, погруженная в свои невеселые думы. Итак, первое – узнать, сколько людей живет в Брамблтоне. Второе – починить мост через реку, чтобы вернуть доход от мостового сбора. Третье – собрать всех работоспособных мужчин, женщин и детей из обеих деревень и до зимы вырыть канавы на стольких акрах, насколько хватит наших сил». Весной, когда река разольется, вода уйдет по канавам, оставив землю сухой и пригодной для посева. Четвертое – придумать, как заработать еще.